Они шли по направлению к отелю Борицоне. Аббат без церемоний взял от Анагоры под руку. "Я очень хочу вам верить", сказал он. "Но это меня удивляет. Всему причиной ваша конфессиональная дезориентация. Отвлекитесь от этой темы и расскажите, как ваши дела с раскопками. Мы очень быстро продвигаемся вперёд, исследуем курсовые линии. По каким ориентирам она проходит? М- промолчал археолог, затрудняясь сказать. Погодите-ка. Он остановился, соображая. Линия проходит где-то недалеко от отеля. А мумии уже нашли? Мы едим их всякий раз, когда садимся за стол, вполне съедобно. Они, в принципе, не дурно приготовлены, только специй другой раз многовато. Я пробовал однажды мумии В долине царей, сказала Аббат. Это было у них фирменное блюдо. Они их там специально производят, а наши натуральные. Терпеть не могу мясо мумий, сказала Аббат. Кажется, даже ваша нефть мне больше по вкусу. Он отпустил руку от анагора. Простите одну минуточку. Петежан взял разбег, подпрыгнул и произвёл в воздухе двойное сальто. Он приземлился на руки и тут же пустился колесом. Сутана, развиваясь, липла к ногам и обрисовывала круглые бугристые икры. Проделав сдюжину кульбитов, Аббат замер в стойке на руках и неожиданно встал на ноги. — Я воспитывался у эвдистов, — объяснил Пятижан. — Они мне дали суровое, но бесспорно благотворное для души и тела образование. Ужасно жалею, что отказался от религиозной карьеры, сказала Танагор. Глядя на вас, я начинаю понимать, чего лишился. Вы и так неплохо преуспели, сказал аббат. Откопать курсовую линию в моём возрасте познавательно. А вашей находкой воспользуются молодые поколения. Да уж. С возвышенности, на которую они взобрались, Открывался вид на отель Борицоне. Перед отелем, блестящая и новая, сверкала в солнечных лучах поднятая на свои железная дорога. Слева и справа от неё громоздились песчаные насыпи, а начало дороги терялось в дюнах. Технические исполнители загоняли в шпалы последние скобы. К каждому удару молота предшествовала вспышка, и только немного спустя издали доносился звук А ниже собираются резать гостиницу, воскликнул Петежан. Да, расчёты показали, что это необходимо. Какая глупость, сказал аббат. В этих краях не так много гостиниц. Я подумал то же самое, сказал археолог. Это инициатива Дюдю. -дю. Я легко бы мог скалам бурить по поводу его имени, сказал аббат. Но создаётся впечатление, что он не случайно его носит. Кроме того, с моей достаточно высокой позиции я вижу, что делать этого не стоит. Они замолчали, потому что грохот молотов сделался оглушительным. Жёлто-чёрное такси слегка посторонилось, пропуская железную дорогу. Гипатроли на окнах буйствовали с прежней силой. Над плоской крышей отеля, как всегда, играла зыбь. и песок был все таким же песком, сухим, желтым, рассыпчатым и притягательным. Солнце, оно тоже ничуть не изменилось и сверкало с обычным своим постоянством, пряча за гостиницей холодную черную зону, которая мертво и неподвижно раскинулась на подступах к горизонту. Карло с Мореном перестали стучать, чтобы дать пройти аббату и археологу. Кроме того, на этот день работа была закончена. Прежде чем продолжать строительство, надо было разрушить часть отеля, но сначала всё же вынести тело Борицуне. Уронив тяжёлые кувалды, рабочие медленно побрели к сложенным в штабеля рельсам и шпалам, чтобы подготовить монтаж следующего участка. Хрупкие и грациозные подъёмные механизмы состоявшие из стальных перекладин, вырисовывались над складом материалов и расчерчивали небо черными треугольниками. Рабочие взобрались на насыпь, помогая себе руками, где подъем был слишком крут, и, спустившись по противоположному склону, исчезли с глаз Аббата и его спутника. Пятижан и Атанагор вошли в зал у гостиницы и прикрыли за собой стеклянную дверь. Внутри стояла духота, запах лекарств струился с лестницы вниз, скапливался у пола, забирался в пустые углы и закоулки, и нигде ни души. Они подняли голову и услышали над потолком приглушенные шаги, а Бат направился к лестнице, собираясь осуществить восхождение. Археолог последовал за ним. Тошнотворный запах бил в нос. Атанагор старался не дышать. Они поднялись на второй этаж и, ощутившись в коридоре, пошли на голос. Он привёл их к комнате, где лежало тело. Аббат и Атанагор постучали и получили разрешение войти. То, что осталось от барицоне, лежало в ящике. Оно помещалось там без труда, поскольку несчастный случай укоротил итальянца. Макушка Прикрывало ему лицо, пряча черты под чёрной кудрявой шапкой волос. В комнате находился Анжель. Он говорил сам с собой и замолчал, когда вошли посторонние. "Здравствуйте", сказала аббат. "Как идут дела?" "Да так", сказал Анжель, пожимая руку археологу. "Мне показалось, вы разговаривали", сказал аббат. Я боюсь, что ему скучно, сказала Анжель. А вот я и говорю с ним. Может, он не слышит, но всё равно ему от этого спокойнее. Он был хорошим парнем. Прискверная с ним вышла история, сказала Танагор, в конец обескураживающе. Да, сказала Анжель. Профессор Жуй живьём тоже так считает. Он сжёг свой самолёт. — Фу ты, ну ты, — это жалость, — сказал Аббат. А я-то надеялся посмотреть, как он летает. — Это довольно страшное зрелище, — сказал Анжель. — Так, во всяком случае, кажется. — Почему это? — Потому что в сущности ничего не видно. Он слишком быстро летает, слышен только звук. — А где профессор? — спросил Атанагор. — Наверху. Он ждёт, когда за ним придут. Зачем придут? В список больных сравнился, объяснил Анжель. Профессор опасается, что практикант уже не встанет. Сейчас должно быть он отрезает ему руку. Опять какая-нибудь авиамодель, спросил Петежан. Его мотору кусил. В рану сразу попала инфекция, и руку теперь придётся отрезать. Не. Так дело не пойдёт, сказал аббат. Готов биться об заклад, никто из вас до сих пор не был у отшельника. Вы правы, согласился Анжель. И как же вы намерены жить в таких условиях? Вам предлагают увидеть своими глазами первоклассное святое деяние, которое придаст вам сил, и никто не хочет на него смотреть. Просто мы неверующие, сказал Анжель. Лично я вообще могу думать только о Рошель. Я нахожу её отвратительной, сказала Аббат. Вот если бы вам удалось заарканить подружку от Анагора, а вы тут достаёте всех с вашей рыхлой дебёлой бабёнкой. Археолог смотрел в окно и не принимал участия в споре. Я хочу спать с Рошель. Очень хочу, сказала Анжель. Я люблю её силой, упорством и отчаянием. Можете смеяться, если вам смешно, но это так. — Да начхать она на вас хотела! — вскричал Аббат. — К черту, к дьяволу! Эх, будь я на вашем месте! — Я с удовольствием поцелую Бронзу и обниму ее обеими руками, — сказал Анжель. — Но я не стану от этого менее несчастным. — О, вы выводите меня из терпения! — сказал Аббат. — Ступайте к отшельнику и взгляните на него, мать вашу, так! уверен, что вы начнёте смотреть на мир иначе. Я хочу Рошель. Ей давно уже пора стать моей. Теперь она всё больше и больше разваливается. Её руки приняли форму тела моего друга. Глаза её молчат, подбородок обвис, волосы стали жирными. Это правда, она рыхлая, как тронутый гнилью плод.